Глава 12 Ева. После пережитого у меня дрожали руки и не слушался голос. А еще в глазах темнело каждый раз, когда кто-то из подручных Карима посматривал в мою сторону. Нет, я не боялась того, что на меня снова набросятся. Стальной ясно выразил свою позицию. Насилие над женщиной его бесит до чертовски страшного взгляда. Но это ничего не меняет. Все они — бандиты. Люди, которые считают, что весь мир у их ног. Сразу вспомнились слова Стального о его городе. А сейчас мужчина стоял у двери и, не оглядываясь, ждал, что я собачонкой побегу за ним. Какое высокомерие и абсолютно наплевательское отношение к чужой жизни. Тут в груди кольнуло. Я чувствовала чуточку вины за то, что не сумела толком поблагодарить за свое спасение. Кем бы ни был этот человек, не появись он вовремя, страшно представить, что бы со мной сделали. Мне очень хочется увидеть Дилару и убедиться, что она в порядке. Жалобно проговорила я и, прижимая разодранную юбку к коленям, несмело улыбнулась Кариму. «Но остальной прав. Мне лучше держаться рядом с ним, пока все не разрешится». «Ты знаешь, почему я нанял именно тебя?» неожиданно спросил он и, не дожидаясь ответа, покачал головой. «Дело не в рекомендации Григорьева. Не так уж хорошо я его знал. А Дилара вообще не слышала о Юре. Ваша жена была на проводе во время нашего собеседования?» догадалась я. «Она сказала, что ты добрая, скромная, ответственная и умная девушка», — подтвердил он. «И что взять я должен именно тебя, потому что я верю тебе. за жены. У нее прекрасное чутье. Сабура она называет солдафоном, он кажется грубым, но это сильный и бесстрашный воин. Иди с ним, а я пришлю тебе видео, чтобы ты убедилась, что с Диларой все нормально». «Спасибо», — искренне поблагодарила я и поднялась. «Стальной, пока мы разговаривали, уже вышел, и я поспешила за ним». «С этого нетерпеливого станется уехать без меня. Или все же здравый смысл победит, и мужчина дождется меня внизу?» Ежась под косыми взглядами помощников Карима, которые прибирались после случившегося, я на ходу прижимала к телу остатки одежды. У самого выхода одеревенела, ощутив, как на плечи рухнуло что-то теплое и тяжелое. Запахло табаком и терпким мужским телом. Покосилась на свое плечо и убедилась в правильности догадки – кто то накинул на меня кожаную куртку спасибо иикнула не веря что кто то кроме карима мог так поступить смотри чтоб не пятнышко!» — услышала ворчливый голос назара и кивнула буду беречь но стоило спуститься и оглядеться в поисках своего мучителя как над духом раздался почти звериный рык она ну, смела сжавшись от неожиданности и обернулась и посмотрела в черное как ночь глаза сабура чего ждешь Раздраженно переспросил он и одним движением избавил меня от куртки. Та коричневой горой осела под ногами, а я едва не задохнулась от гнева. «Хочешь, чтобы я щеголяла в таком виде?» «Ты настоящий солдафон!» И осеклась, когда стальной снял окровавленный пиджак и заставил меня его надеть. Даже по сравнению с курткой он казался огромным, рукава были длиннее моих рук сантиметров на десять, а полы оказались в районе колен. Мужчина самолично застегнул обе пуговицы и кивнул на черный джип. «Лезь в машину!» А сам достал сотовый и пробурчал. «Назар, не разбрасывай свои вещи, где попало!» «Что-что, спустись и куртку свою подбери, я уехал!» Я сжала кулаки в бессильном гневе. «Ну вот, теперь Назар подумает, что я не ценю его заботу и не выполняю обещаний, но высказаться мне не дали». Стальной схватил меня за шиворот и поторопил. «В машину!» — сказал. «Я сама умею ходить!» — огрызнулась я, Отметив, каким быстрым и цепким взглядом мужчина окинул соседние дома и крыши. Усевшись внутри, намек прикрыла глаза и попыталась успокоиться. Ноги тряслись так, что колени стучались друг о друга. Пальцы сжались в кулаки, так я не сумела их расслабить. «Успокоиться? Это безумие!» «Как тут прийти в себя? Меня обвинили в краже, лишили дома и ребенка, похитили и почти изнасиловали. Едва не убили». Теперь я понимала, что за мной охотятся не только Стальной и его подручные, но и кто-то другой. Дружки Юры или это люди Екатерины Марковны? Как теперь жить дальше? Все позади. Неожиданно услышала глубокий и вибрирующий голос Стального. Глубоко вдохни. Почему я подчинилась? Сделав вдох, ощутила аромат сладковатой ванили с терпкой табачной ноткой и поняла, что мне нравится запах. А теперь выдохни и расслабься, продолжал командовать Сабур. Я медленно выпустила из лёгких воздух и после этого смогла разжать пальцы. На ладонях остались ранки от ногтей, но я даже не почувствовала боли, как и в раненых запястьях. «Это всё шок», — быстро глянув на меня, пояснил Стальной. «Будто мысли прочитал. Сейчас в больнице тебя починят. Попрошу, чтобы вкололи успокоительного». «Не надо делать вид, что кому-то есть до меня дело», — скрестив руки на груди, шепнула я. Но он услышал. «А мне и нет дела», — процедил ледяным тоном. Мне нужны лишь мои деньги, ясно. Я молча отвернулась к окну, наблюдая за тем, как быстро пролетают мимо дома и машины, которую мы обгоняли. Мы двигались с дикой скоростью, но внутри автомобиля она не воспринималась. Стальной явно нарушал все правила, гоняя по улицам, но никто не обращал на это внимания. Это действительно его город. Раздался звонок, и Сабур нажал кнопку на руле. «Слушаю!» хабиби", наполнил салон жалостливо обиженный женский голос. Я соскучилась. Тебя только не хватало, — выплюнул Стальной, но, бросив на меня еще один колкий взгляд, добавил. Впрочем, ты вовремя. Приезжай в центральную клинику и привези женские вещи. Зачем? — удивилась-то. Стальной молча отключился и прибавил скорости.